Так это маркиза? Я не маркиза, но пусть меня озолотят, я не выйду в Париже на улицу в таких лохмотьях. Она не могла понять, как swan может жить в доме на Орлианской набережной. Не решая сказать ему открыто, она находила это для него неприличным. Правда, она уверяла, будто любит древности и принимала восхищённый вид знатока.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 в невольном порыве, довая врождённому почтению буржуазки к людскому мнению, одержать верх над благоприобретённым дилетантизмом ко котки. Лица любившей собирать старые вещи, ценившей поэзию, презиравшей мелочную расчётливость, лелеявшей возвышенные идеалы чести и любви, были в её глазах цветом человечества, стояли выше всех остальных людей.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 Конечно, она должна была признать, что Сван совсем не дорожит деньгами, но прибавляла надув губки. Но он совсем не то. И действительно, в обращении её говорило вовсе не практически осуществимое бескорыстие, но лишь его фразеология.